Глава четырнадцатая На следующее утро Микки вновь обследовал капканы Жака Либо. Влекла его туда вовсе невозможность насытиться без всякого труда. Наоборот, он предпочел бы добыть себе завтрак охотой. Но запах человека, которым была пропитана тропа Либо, тянул его к себе как магнит. Там, где этот запах был особенно силен, Микки хотелось лечь на землю и никуда больше не уходить. Однако вместе с этим желанием в его душе нарастал страх, и он только становился все более осторожным. Приманку и в первом кикеке, и во втором он оставил нетронутой. Третью приманку Либо удалось насадить не сразу, а потому она особенно сильно пахла его руками.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 Если бы Микки съел отравленную приманку сразу, как накануне съедал кусочки мяса, сорванные из колышков, он и сдох бы через четверть часа, и Либо не пришлось бы уходить на поиски его трупа особенно далеко. Теперь же, на исходе этих первых пятнадцати минут, он почувствовал себя очень скверно. Сознавая приближение какой-то новой и непонятной опасности, Мики свернул с охотничьей тропы Либо и направился к своему логову.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 Онемение в теле прошло, сменившись мелкой ознобной дрожью, а еще через секунду Микки забился на снегу в жестоких судорогах. Этот припадок длился около минуты. Когда судороги стихли, Микки еле переводил дух, и с пасти у него тянулись струйки слюны. Но он остался жив. Смерть отступила, не унеся свою жертву. Еще через несколько минут Микки кое-как поднялся на ноги и с трудом побрел к своему логовищу. Теперь Жак Либо мог бы усеять его пуль миллионами капсул с ядом. Мики не коснулся бы ни одной из них, в какую бы соблазнительную приманку они не были заключены. И с этих пор никакое мясо на колышке уже не могло его прельстить». Два дня спустя Либо пришел к тому капкану, возле которого Микки вел бой со смертью. Увидев, что его расчеты не оправдались, траппер впал в ярость. Он пошел по следу оставленному собакой, которую ему не удалось отравить. К полудню он добрался до кучи поваленных деревьев и увидел утоптанную тропку, уводившую в щель между двумя стволами. Любовь встал на колени и заглянул в темную глубину кучи, но ничего там не разглядел. Однако Микки, чутко дремавший в своем логове, увидел человека, и человек этот показался ему похожим на смуглого бородача, который когда-то запустил в него дубины. Микки почувствовал мучительное разочарование, потому что где-то в глубинах его памяти по-прежнему жило воспоминание о Челленере, о хозяине, которого он потерял но каждый раз, когда он чуял запах человека, его ожидало все то же разочарование. Это был не Челленер. Льбо услышал, как Микки глухо заворчал и возбужденно поднялся с колен. Забраться в глубину буреломок и дичавшей собаки он не мог и знал, что ему вряд ли удастся выманить ее наружу. Однако в его распоряжении был еще один способ. Он мог выгнать ее оттуда с помощью огня. В недрах своей крепости Микки услышал хруст снега, человек удалялся. Однако через несколько минут либо опять заглянул в его логово. — Зверюга, зверюга! — насмешливо позвал траппер, и Микки снова зарычал. Лебо не сомневался в успехе своего плана.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 Либо сбросил рукавицы и, сжимая ружье напряженными пальцами, не спускал глаз с того места, где должна была появиться одичавшая собака. Внезапно в ноздри Мики ударил душный запах гари, и перед его глазами, как прозрачная завеса, заколебалось голубоватое облачко. Потом из щели между двумя стволами выползла, завиваясь в клубы, густая струя сизого дыма, А непонятный рев раздавался все ближе и становился все более зловещим. Тут Микки наконец увидел, что за спутанными еловыми ветками мечутся желтые языки пламени, которые быстро пожирают смолистую сухую древесину. Еще через десять секунд над кучей взметнулся столб огня высотой в двадцать футов, и Жак Лебо поднял ружье, готовясь стрелять. Хотя Микки знал, что огонь несет ему смерть, он не забывал и про лебо. Инстинкт в минуты опасности, наделявший его поистине лисьей хитростью, подсказал ему, откуда взялся огонь. Этого беспощадного врага наслал на него человек, который стоит перед глазами и ждет. А потому Микки, подобно лисе, сделал именно то, чего Либо никак не предвидел.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 Ламинем была охвачена уже вся куча, и Либо в недоумении отступил на несколько шагов в сторону, чтобы заглянуть за огромный костер. В ста ярдах он увидел Мики, который со всех ног улепетывал туда, где начиналась густая чаща. Подстрелить его ничего не стоило, и Либо побил бы об заклад на что угодно, что с такого расстояния он не промахнется. Траппер не торопился. Он был намерен покончить с ненавистной собакой одним выстрелом. Либо спокойно прицелился, но в том мгновении, когда он спускал курок, ветер, как плеткой, хлестнул его по глазам струей едкого дыма, и в результате пуля просвистела в трех дюймах над головой собаки. Этот пронзительный визг был для Мики новым звуком, но он узнал грохот охотничьего ружья, а что такое ружье ему было отлично известно. Траппер, который продолжал стрелять в него сквозь колеблющуюся завесу дыма, видел только смутную серую полоску, стремительно приближающуюся к чаще. Либо успел выстрелить еще три раза, и Мики, ныряя в непроходимый ельник, вызывающий залаян. Последняя пуля Либо взрыла снег у его задних лап, и он скрылся из виду.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 Убежав от своего горящего логова, Микки описал широкий полукруг и вышел к тому месту, где лыжня Либо сворачивала к болоту. Там он спрятался и внимательным взглядом проводил удаляющуюся фигуру Либо, когда тот полчаса спустя прошел мимо его убежища, возвращаясь домой.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 Застать Микки врасплох ему никак не удавалось. Микки больше не трогал приманок в кикеках. Он не прикоснулся даже к целой кроличьей тушке, которой Либо рассчитывал его соблазнить. Не трогал он и кроликов, которые попали в капкан и уже замерзли. Но все существа, которые он находил в капканах Либо еще живыми, Микки считал своей законной добычей. Чаще всего это были птицы, белки и кролики. Но после того, как попавшая в капкан норка больно укусила его за нос, он начал душить подряд всех норок, безнадежно портя их шкурки. Он устроил себе логово в другой куче бурелома, и инстинкт подсказывал ему, что не следует ходить туда прямым путем, протаптывая тропу, которая всем бросается в глаза». День и ночь Либо, человек злой и жестокий, строил планы, как покончить с Микки. Он разбрасывал отравленные приманки. Он убил Ланина, чинил с стряхнином ее внутренности. Он ставил всякие хитрые ловушки и клал в них мясо, сваренное в кипящем жиру.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 Тихонько повизгивая, Микки подошел поближе. Он предлагал Учаку дружбу. Тоска, снедавшая его сердце, была так мучительна, что он рад был бы найти товарища даже в былом своем враге, лишь бы кончилось это невыносимое одиночество. Учак не издал в ответ ни звука и не пошевельнулся. Сжавшись в пушистый шар, он внимательно следил за тем, как Микки подползает к нему на животе все ближе. Он вилял хвостом, бил им по снегу и тявкал, словно говоря. «Давай забудем нашу ссору, Учак, будем друзьями. У меня отличное логово под вывораченными деревьями, и я добуду для тебя кролика». А Учак по-прежнему не шевелился и хранил полное безмолвие. Наконец Микки подобрался так близко, что мог бы потрогать Учака лапой. Он подполз к нему еще немного и сильнее застучал хвостом. «И я вызволю тебя из капкана», — возможно, объяснял он Учаку. «Этот капкан поставил двуногий зверь, которого я ненавижу». Рук с такой молниеносной быстротой, что Микки не успел опомниться, Учак прыгнул вперед, насколько позволила цепь капкана, и набросился на него. Зубами и острыми, как бритва когтями, он раздирал нежный собачий нос. Несмотря на это, боевой задор не пробудился в Микки, и он, наверное, просто ушел бы. Но тут зубы Учака впились в его плечо. С рычанием Микки попытался высвободиться, но Учак не ослабил хватки. Когда клыки Микки сомкнулись на шелковистом затылке пекана. Когда он их разжал, Учак был уже мертв. Мики пошел прочь, не испытывая никакого торжества. Он одолел врага, но победа не принесла ему удовлетворения. Мики, молодой, дичавший пес, испытывал то же чувство, которое нередко сводит с ума людей. Он был один в этом огромном пустом мире, чужой для всех. Он изнывал от желания предложить кому-нибудь свою дружбу и убеждался, что все живые существа либо боятся его, либо ненавидят. Он был отщепенцем, бродягой, безродой племени. Конечно, он не сознавал всего этого, но им тем не менее овладела безысходная уныние. Микки не стал возвращаться к себе в логово. Он присел на задние лапы посреди небольшой поляны, прислушивался к звукам ночи и смотрел, как в небе зажигаются звезды. Луна вставала рано, и когда над темными вершинами всплыл ее огромный красноватый диск, словно полный таинственной жизни, Микки задрал морду и тоскливо завыл. Когда чуть позже он вышел на большую гарь, Там было светло как днем, так что за ним бежала его тень, и все предметы вокруг тоже отбрасывали тень. И тут к нему с ночным ветром донесся звук, который он уже много раз слышал прежде. Сначала он был очень далеким, этот звук, и слышался в ветре как эхо, как отзвук неведомых голосов. Уже сотню раз Микки слышал его охотничий клич волчьей стаи. С тех пор, как волчица Махигун располосовала ему плечо в дни, когда он был еще доверчивым щенком, Микки всегда уходил в сторону, противоположную той, где раздавался голос волчьей стаи. Он испытывал к этому голосу почти ненависть. И все же это был голос его далеких предков, и он пробуждал в его душе странное, неодолимое волнение». И вот теперь оно властно заглушило в нем страх и ненависть. Далекий клич обещал ему общество существ, похожих на него. Там, откуда доносились волчьи голоса, его дикие сородичи бежали с Они бежали подвое и потрое, они были товарищами. Микки задрожал всем телом и испустил ответный вой, а потом еще долго тихонько поскуливал. Однако прошел час, а ветер больше не доносил до него волчьих голосов. Стая повернула на запад, и ее вой затих в отдалении. Озаренные ярким светом луны, волки пробежали мимо хижины метиса Пьеро. У Пьеро остался ночевать путешественник, направлявшийся в форт Огот. Он увидел, как Пьеро перекрестился и зашептал слова молитвы. «Это бешеная стая, месье», — объяснил Пьерро. «Они кисква уже с новолуния. В них вселились бесы». Он чуть-чуть приоткрыл дверь хижины, и они ясно расслышали дикие завывания. Когда Киро захлопнул дверь, его лицо выражало суеверный страх. «Иногда зимой волки становятся такими... кисква... бешеными», — сказал он, вздрогнув. Три дня назад их стаи было двадцать, месье, и я сам их видел и считал их следы. Но за эти дни те, кто сильнее, успели разорвать и сожрать тех, кто послабее. Слышите, как они беснуются? Объясните, месье, почему это так? Почему зимой волки заболевают бешенством, когда для этого нет обычных причин? Ни жары, ни испорченного мяса, вы не знаете? Но ну, так я скажу вам, в чем тут дело». Это не настоящие волки, а оборотни. В их тела вселились бесы, и не оставят их, пока они все не погибнут. Волки, взбесившиеся во время зимних вьюг, мосье, всегда погибают. Вот что самое удивительное. Они всегда погибают. А стая бешеных волков от хижины Пьерро повернула на восток к большому болоту, где на деревьях белели крестообразные зарубки, которыми Жак Либо отмечал границы своего охотничьего участка. Луна освещала четырнадцать серых теней. Конечно, суеверная выдумка Пьеро может вызвать только улыбку, но, тем не менее, никто пока еще не может точно объяснить, почему в глухие зимние месяцы той или иной волчьей стаи иногда владевает настоящее безумие. Возможно, все начинается с того, что в такой стае оказывается дурной волк. Известно, что дурная ездовая собака набрасывается на своих товарищей без всякого повода и кусает их так, что все они постепенно заражаются ее болезнью. И недавно еще дружная упряжка превращается в скопище злобных и опасных зверей. Вот почему опытный каюр предпочитает поскорее избавиться от такой собаки, убивает ее или прогоняет в лес. Волки, которые ворвались в охотничьи угодья лебо, были красноглазыми и тощими. Бока у всех были располосованы, а у некоторых в пасти клубилась кровавая пена. Они бежали не так, как бегут волки, когда они гонятся за добычей. Они косились друг на друга со злобой и недоверием, трусливо поджимали хвосты и выли свирепо и беспричинно. Их беспорядочные бешеные вопли совсем не походили на басовый охотничий клич стаи, идущий по следу. Едва они отдалились от хижины Пьерро настолько, что он перестал слышать их вой, как один из них случайно задел соседа тощим серым плечом. Второй волк обернулся и с молниеносной быстротой дурной собаки в упряжке вонзил клыки в шею первого. Если бы ночной гость Пьеро мог увидеть их в эту минуту, он и без объяснений понял бы, почему за три дня их стало уже не двадцать, а четырнадцать. Эти два волка свирепо сцепились, и остальные двенадцать остановились, осторожно подобрались к месту схватки и сомкнулись вокруг дерущихся тесным кольцом, точно зеваки, упивающиеся дракой двух пьяных. Из их полуоткрытых пастей капала слюна, они хранили угрюмое молчание, только щелкали зубы, да изредка слышалось глухое жадное повизгивание. И вот произошло то, чего они дожидались. Один из дерущихся упал. Противник опрокинул его на спину, и наступил конец. Двенадцать волков сомкнулись над ним и разорвали его в клочья, как и рассказывал Киро. После этого оставшиеся в живых тринадцать волков побежали дальше по охотничьему участку Лебо. После часа нерушимой тишины Микки вновь услышал их голоса. За это время он уходил от леса все дальше и дальше. Большая гарь осталась позади, и теперь он бежал по открытой равнине, пересеченной крутыми грядами каменистых холмов и прорезанной у дальнего конца широкой рекой. Равнина казалась менее угрюмой, чем лес, и ощущение одиночества томило Мики не так сильно, как час назад. И вот над равниной пронесся волчий вой. Второй раз за эту ночь Микки не бросился убегать, а застыл в ожидании на вершине скалы, венчавшей небольшой холм. Она была такой узкой, что рядом с ним лишь с трудом могла бы уместиться другая собака. Внизу во все стороны простиралась снежная равнина, призрачно-белая в свете луны и звезд. Микки почувствовал неодолимое желание ответить своим диким родичам. Он задрал морду так, что его черный нос указывал прямо на полярную звезду, и из его горла вырвался протяжный вой. Однако вой этот был очень тихим, потому что, несмотря даже на гнетущее ощущение одиночества, Мики помнил про осторожность и не хотел выдавать своего присутствия. Больше он не издал ни звука, а когда волки приблизились, все его тело напряглось, мышцы вздулись буграми, а в горле заклокотало еле слышное рычание, совсем не на призывный клич. Он почувствовал, что приближается опасность. В волчьих голосах он уловил то злобное безумие, которое заставило перо перекреститься и пробормотать молитву против волков-оборотней. Мике же молиться не стало, только распластался на камне. И тут он увидел волков. Они с мутными тенями быстро приближались к нему, отрезая его от леса. Внезапно они остановились и голоса их стихли. Сгрудившись, волки обнюхивали его свежий след. Потом они ринулись в сторону холма, на котором он притаился, и вой, вырвавшийся из их глоток, стал еще более безумным и свирепым. Через несколько секунд они достигли холма и проскочили мимо скалы, все, кроме одного. Но этот огромный серый волк кинулся вверх по склону, прямо к добыче, которую остальные еще не успели заметить. При его приближении Мики глухо зарычал. Снова ему предстояла упоительная смертельная схватка, и вновь кровь огнем растеклась по его жилам, а страх развеялся, точно дым костра на ветру. Если бы только за его спиной стоял не Ева, чтобы было кому разделаться с врагами, которые попробуют подобраться к нему сзади. Микки вскочил и прыгнул навстречу волку. Их зубы, встретившись, лязгнули, и волк на горьком опыте убедился, что челюсти этого врага оказались сильнее его челюстей. Еще миг, и он в предсмертных судорогах покатился вниз по склону с перекушенным горлом. Однако его тут же сменило другое серое чудовище. Этого волка Микки схватил за горло, едва его голова возникла над гребнем холма. Острые клыки располосовали мохнатую шкуру, как сабельный удар, и кровь из разорванной артерии фонтаном ударила вверх. Второй волк покатился вниз, вслед за первым, но тут на Мике обрушилась вся стая, и он оказался погребенным под копошащейся массой их тел. Если бы их было двое или трое, они расправились бы с мики так же быстро, как он с первыми двумя волками. Но в первый момент его спасла многочисленность беснующихся врагов. На ровном месте его разорвали бы в клочья, как старую тряпку. Но вершина скалы была не больше обеденного стола, и на несколько секунд волки, подмявшие его под себя, не могли понять, куда он девался, и кусали своих соседей. Обезумевшая стая пришла веступленную ярость, и, забыв о мике, волки начали драться между собой — а Микки, опрокинутый на спину, придавленный камню, кусал навалившиеся на него тела. Потом в его ляжку впились острые клыки, и он почувствовал невыносимую боль. Клыки продолжали беспощадно смыкаться, но тут как раз вовремя на вцепившегося в него волка напал другой волк, и тот разжал челюсти. Затем Мики почувствовал, что катится с обрыва вниз, а за ним сорвалась половина оставшихся в живых волков. Боевой задор в душе Мики тотчас угас, и в нем заговорила та лисья хитрость, которая уже не раз выручала его в минуту опасности, когда зубы и когти оказывались бессильными. Он вскочил на ноги, едва достигнув земли, и сразу же помчался через равнину к реке. Когда стая заметила его бегство, и их от него отделяло уже около семидесяти шагов. В погоню за ним бросилось только восемь балков. Перед нападением их было тринадцать, но теперь пятеро валялись у подножия холма мертвые или умирающие. Двух убил Мики, а с остальными тремя расправились их собственные товарищи. В полумиле впереди находились скалистые береговые обрывы, и Микки как-то провел там ночь в узком туннеле под грудой огромных камней. Он прекрасно помнил этот тесный проход, обещавший спасение только бы добраться до этих камней и нырнуть в туннель, а там он встанет у входного отверстия и по одному прикончит всех своих врагов, потому что нападать там на него они смогут только по очереди и в одиночку. Но он придумал этот план, не взяв в расчет настигавшего его могучего волка, самого свирепого и быстрого из всей безумной стаи. Этого волка можно было бы вполне заслуженно назвать вихрем, Он серой молнией обогнал своих менее быстроногих товарищей, и Микки услышал за самой своей спиной его хриплое дыхание, когда до берега было еще далеко. Даже Хилей, отец Микки, не мог бы бежать стремительнее своего молодого сына, но вихрь все-таки нагонял его. Вскоре морда гигантского волка почти поравнялась с бедром Мики. Тот напряг все силы и немного вырвался вперед, но затем со зловещим и безжалостным упорством вихрь отыграл это преимущество и начал постепенно обгонять Мики, намереваясь вцепиться ему в горло. Груда камней находилась в шагах в 150 от них и немного правее, но повернув вправо Микки угодил бы примехонько впасть пасть вихря, а если бы ему и удалось увернуться, враг все равно настиг бы его прежде, чем он успел бы нырнуть в туннель и встать в боевую позицию у входа. Это Микки понимал прекрасно. Остановиться и принять бой значило бы тут же погибнуть, потому что сзади приближались остальные волки. Еще десять секунд, и они достигли берегового обрыва. На самом его краю Микки повернулся и прыгнул на вихре. Он чуял свою смерть, и вся его ненависть обратилась на волка, который его нагнал. Они покатились по земле. В трех шагах от обрыва челюсти Мики впились в горло вихря, и тут на них накинулась стая. Сила инерции увлекла их вперед. Они ощутили под собой пустоту и рухнули вниз. Микки упрямо продолжал сжимать зубами горло врага. Они несколько раз перевернулись в воздухе, а потом его тело сотряс страшный удар. Микки повезло. Он упал на вихря. И все же, хотя тело огромного волка смягчило его падение, словно подушка, Микки был оглушен и не сразу пришел в себя. Только минуту спустя он, пошатываясь, поднялся на ноги. Вихрь лежал неподвижно. Он разбился насмерть. Немного подаль валялись еще два мертвых волка, которые не сумели вовремя остановиться. Микки посмотрел вверх. На фоне звезд высоко над своей головой он разглядел край обрыва. По очереди, обнюхав трех мертвых волков, Мики захромал вдоль подножия скал, но вскоре заметил широкую щель между двумя большими камнями. Он забрался туда, лег на снег и принялся зализывать раны. Оказалось, что на свете есть вещи похуже капканов Либо. Как знать, не отыщется ли что-нибудь и похуже людей». Немного погодя, Микки положил большую голову на передние лапы. Постепенно звезды словно потускнели, а снег посерел. Он заснул.